Сема даже поперхнулся от неожиданности. «Не понял, это что за ультиматум? Мы не можем ее взять. Ничего личного, не обижайся», — повернулся он к Арине. «Но у нас просто нет места. И ты не можешь принимать решение один, не посоветовавшись», — сказал он резко уже «Да я все понимаю, но тут особый случай», — начал Ваня. «Я все уже продумал. Тут на острове 372 человека. Я не сомневаюсь, что они все настрадались» и у каждого особый случай, но мы не сможем сейчас помочь всем. Все, что могли, мы сделали, и сделаем еще, при первой же возможности. Но нельзя пытаться помогать каждому лично, мы этого просто не вывезем. Но у меня и вправду особенная ситуация, — робко начала Арина. Тут у всех особенная ситуация, — сказал Сема. Ты не держи меня за злодея, я просто понимаю, что всем мы не поможем. У меня дети одни остались, — сказала Арина, и на глаза ей навернулись слезы. «Где?» — спросил Сёма. «Там, где была наша община», — ответила Арина. «А где это?» — спросил Сёма. «На окраине леса», — сказала Арина с надеждой, глядя на Сёму. «А этот лес?» — Сёма махнул рукой в сторону леса, идущего вдоль пляжа. «Нет, конечно, это не здесь», — торопливо сказала Арина, видя, что Сёма ее пока что слушает, и стараясь донести до него как можно понятнее свою проблему. «На окраине большого леса?» «Ты разве про такое не слышал?» «Не хочу тебя расстраивать, но приблизительно столько, сколько вы просидели в клетках. Это вся моя память о жизни. И большую часть этого времени я провел в пещере. Так что нет, про большой лес я не слышал. Даже понятия не имею, о чем ты говоришь». «А ты слышал?» — спросил он у Вани. «Нет». Ваня смущенно опустил глаза. «Вот в этом все и дело. И дети у тебя одни остались полгода назад. Ты же не вчера из дома вышла». Стараясь быть деликатным, тема-то для нее острая, сказал Сема Арине. «Лес — это известное на планете место», — начала говорить Арина, пока ее слушали, и у нее был шанс достучаться. Там растут гигантские деревья, по 200-300 метров высотой, иногда даже до полукилометра вымахивают, толстые, со сплетенными ветками. Все наши общины были основаны учеными, изучавшими этот лес. В нем долгое время и скрывались, когда война началась. «Лишь недавно стали выползать к побережью, потому что там жить проще». «Ты не отвечаешь на вопрос, где это место находится, мы этого не знаем», — развел Сема руками. «Когда на нас напали, я успела отправить детей в лес», — как будто не слышать Сему, — продолжала Арина. «У меня дочки девять и сыну пять. Мужа убили, как и почти всех остальных мужчин и пожилых женщин. Брали только молодых, дети одни в лесу. Я каждую секунду об этом думаю». Арина вдруг разжидалась. Сема чувствовал себя последней сволочью, но ничего не мог поделать. Они в самом деле не могли сейчас помочь. «Арина же, правильно?» — спросил он, она кивнула в ответ. «Прошло полгода. Если твои дети живы, то они уже научились выживать в лесу. Возможно, они вернулись в вашу общину после отъезда сибаритов и живут теперь там. Но при всем желании мы не имеем понятия, где находилась ваша община, где этот лес». Да мы вообще очень мало знаем о том, где мы сами находимся и куда едем. И у нас тоже есть цель, и тоже замешаны дети, и тоже нужно помочь и спасти. У меня жена, которую я, правда, не помню, как раз сейчас должна родить, а может, родила уже. И я... для да чего я объясняю? Ну не можем мы ничего сделать. — Я все продумал, — сказал Ваня. — Мы возьмем ее с собой, доберемся до лодочника». «Там я куплю лодку, и мы найдем этот лес и ее детей». «Фантазия», — сказал Сема. «Где искать этого лодочника, мы сами тоже не знаем. И думаю, что в сложившейся ситуации лучше, чтобы о нем знало как можно меньше людей, потому что он наверняка заинтересует сибаритов. Чтобы найти его, нам нужно найти мою жену и моих друзей. Только они нас могут к нему привести. Ты представляешь, какая сложная цепочка получается? А у нас маленькая лодка». «Система жизнеобеспечения, которая не рассчитана на такое количество человек». «Да я могу почти не есть», — с надеждой сказала Арина. «И не дышать?» — спросил Сёма. Арина смутилась и потупила взгляд. «Ладно», — сказал Сёма. «Утро вечером мудренее. Я к Юне не могу больше спорить». Он пошел к лодкам, отвязал одну и поглыл туда, где Юна должна была погрузиться. Отплыв от берега, он остановился, и начал делать круги включенным фонариком, надеясь, что Юна, во-первых, увидит, а во-вторых, поймет его сигнал. Она и увидела, и поняла. Лодка всплыла недалеко от него. Он причалил и забрался внутрь. «Папа, ну наконец-то!» Юна бросилась к нему и обняла. «Я думала, что вы сегодня уже не приедете, спать собиралась, но все равно следила», сказала она. «Я, честно говоря, и не собирался. Видишь, что происходит?» Людей сколько нашли. Их в клетках там держали. И они от голода и жажды на грани смерти. Ужас!» Юна прижала во ладошку к рту. «Ты есть будешь?» «Да, не отказался бы. А то что, готовила?» — спросил он. «Да нет, вы же сами перевезли целый котел с едой», — сказала Юна, удивляясь, как он мог забыть. «Ах, да, точно. Не откажусь», — сказал Сёма. Юна бросилась на кухню и загремела там посудой. Когда все было готово... Есть они сели вместе. Она, наблюдая за происходящим, тоже совершенно забыла про еду и была очень голодна. Сема вкратце пересказал ей события дня, все, что произошло на корабле, и закончил тем разговором, который произошел на берегу с Ваней и Ариной. Юна все внимательно выслушала и задумалась. Потом ушла делать чай. А когда вернулась с кружками, то сказала, «Давай возьмем эту Арину, дети ведь одни у нее». «Юна, послушай, я тоже очень хочу ей помочь. Зря я рассказал тебе про нее». Сема вздохнул. «На берегу 372 человека. Если поговорить с любым другим, то мы услышим подобную историю и тоже захотим ему помочь. Представляешь? Кроме Арины еще 371 история. Еще 371 человек, нуждающийся в помощи. Мы им и так помогли. Дальше это уже не в наших силах. Мы при всем желании не сможем ей помочь». «Потому что ни она, ни мы понятия не имеем, как искать ее общину». Юна молча выслушала, подумала и упрямо сказала. «А мне кажется, что все равно нужно взять. но ну, пожалуйста». «Зачем вы с вами ставите меня в положение злодея? Вы превращаете меня в черствового эгоиста, хотя я всего лишь пользуюсь здравым смыслом», — сказал Сёма. «Но я прямо чувствую, что нужно», — сказала Юна. «Все будет хорошо». «Мы не сможем все бросить и начать искать ее бывший дом. На это я не пойду», — сказал Сема. «А ты и не бросай». «Но Ваня тоже хочет ей помочь. Мы доберемся туда, куда нам нужно, а там пускай они сами, а? Их это устроит?» Юна осмотрела на Сему очень жалостливо. «Ложись спать, утром посмотрим», — сказал Сема. «Я поплыву на берег, а то не хочется, чтобы мы маячили тут в надводном положении». «Погрузишься и ложись, хорошо?» тебе нужно отдохнуть весь день наверное у мониторов проторчала да да не могла не смотреть ну ты подумай насчет нее ладно иногда нужно действовать не так как кажется правильно вкрадчиво сказала юна возможно но обычно нужно как раз так сказал сема оставив решение этого вопроса даже для себя на утро Причалив к берегу он даже из лодки не стал вылезать а завалился спать прямо в ней и почти сразу отключился Усталость за день накопилась. Проснулся от того, что замерз. Вода холодила дно. Укрыться было нечем. И он, просыпаясь, услышал, как лязгуют его зубы. Светало. Он выбрался на берег и, обняв себя руками, побрел по пляжу. Все еще спали. Кого-то было видно, но большинство укрылось в ближайших зарослях. Не спали и оживленно разговаривали только двое. Он направился к ним. Подойдя поближе, он увидел, что это его вчерашняя помощница Валя и шустрая девица Оля. Они, завидев его, пошли навстречу. «Вы чего не спите?» спросил негромко Сема, когда они сблизились. «Оля меня разбудила», сказала Валя. «Она всю ночь где-то бегала, только вернулась и рассказывает, что нашла что-то интересное». «Что ты нашла?» спросил зевая Сема. «Она же не моя, удивленно на него глядя, сказала Валя. «Ты что, не понял?» «Нет, честно говоря, не понял». «А как же она тогда рассказывает?» — удивился Сёма. «Мы из одной общины», — сказала Валя. «Я знаю язык, которым она общается. Пришлось выучить, а то ей бы вообще не с кем было разговаривать». «А она его откуда знает?» — спросил Сёма. «К нам как-то пришел странник, который ходит по планете и учит людей тому, что знает. К нам такие часто забредали. Он нас и научил. Говорил, что это специальный язык для немых», — сказала Валя. — Ну и что же она нашла? — спросил Сёма. — Нашла дом, сад, огород и могилу рядом. На могиле написано, что там похоронен человек, которому полторы тысячи лет, и он не сумасшедший. Но это мне кажется странным. Может, она что-то не так поняла? — с сомнением сказала Валя. Оля оживленно закивала головой, убеждая ее, что все она поняла правильно. — Так вот, Оля говорит, что там можно хорошо обустроиться на первое время. И с едой будет полегче. «Огород небольшой, но его можно будет расширить. на меня смущает то, что это место может быть занято. Если человека кто-то похоронил, то значит тут может быть кто-то еще», — сказала Валя. «Нужно будет это проверить», — сказал Сёма. «Но если тут есть обустроенное место, то, конечно, проще будет обосноваться там, а потом где можно вас отсюда вывести. «Ой», — махнул рукой Валя, — «живы пока, и на этом спасибо». Теперь бы приезд сибаритов пережить. Вот я за что волнуюсь больше всего. «Думаю, что лучше затаиться в глубине острова, чтобы они подумали, что вас отсюда забрали», — сказал Сёма. «Ты не видела, где Ваня с Ариной?» «Не знаю», — Валя начала озираться. «В последний раз вечером видела их». Но в это время Оля схватила Сёму за руку и куда-то потянула. Он пошел за ней, и она привела его прямой наводкой туда, где спал его друг со своей новой знакомой. Они лежали параллельно, но на почтительном расстоянии друг от друга. Ваня, похоже, проявил себя воспитанным человеком и не стал пользоваться ситуацией. Он лежал, повернувшись к ней лицом, сложив ладошки и положив их под щеку, и блаженно улыбался. Поначалу Семе показалось, что он смотрит на Арину, но глаза у него были закрыты. Он мирно спал, как ребенок. Очень большой и сильный ребенок. Сема мгновенно вскипел, ему показалось, что это нечестно. Ваню волнуют не дети Арины, а она сама. Теперь это было очевидно. Она это понимала и использовала его симпатию, чтобы выбраться с острова. Все это было насквозь фальшиво. Но как он быстро вскипел, так же быстро и остыл, махнув на них рукой. Если бы не Юна, он бы не согласился. Но теперь решил пойти навстречу. Ваня, вставай, сказал он ему. Тот сразу открыл глаза и сел. Арина тоже мгновенно проснулась и испуганно уставилась на Сему, ожидая неладное. «Нужно будет привезти обратно ружье, которое мы здесь добыли, и котел большой. Да и продуктами, я думаю, немного можно поделиться. Хотя бы на первое время. Среди вас есть охотники?» — спросил он, стоящую рядом Валю. «Не знаю точно, но я сама неплохо охочусь. У меня муж был охотник. Я с ним часто ходила. Думаю, что и другие тоже стрелять умеют», — ответила она. Патронов только будет мало. Но столько людей-то даже не знаю. Этот остров дичью вас долго кормить вряд ли сможет. Слишком вас много. Вы тут быстро всех истребите, задумчиво сказал Сама. За это не волнуйся. Мы же все на хозяйстве выросли. Наловим животины да разводить начнем. Не впервой, сказала Валя, подошла к Сёме и чмокнула его в щеку. Спасибо. Вот вроде бы спасли от верной смерти, освободили. «А все никак успокоиться не можете. Все про наше будущее думаете. Как мы тут жить будем, в чем нуждаться?» «Хорошие вы ребята. Как же нам повезло, чтобы рядом оказались. Спасибо». Глаза у нее блеснули, она повернулась и быстро ушла, чтобы не расплакаться при всех. Оля подбежала к Семе, тоже чмокнула его в щеку и быстро убежала следом за Валей. Сема повернулся к Арине с Ваней. «Значит так, — начал он, — как я вижу ситуацию». Он тебе хочет помочь не из-за детей, а из-за того, что ты ему понравилась. Она это понимает, но использует свое обаяние, чтобы добиться своего. Это нужно всем понимать». «А ты жестокий», — сказала Арина. «Возможно», — сказал Сёма. «Но если мы запремся в замкнутом пространстве с отношениями, завязанными на лжи, лицемерии и манипуляциях, то ничем хорошим это не кончится. Поэтому давайте сразу на чистоту». «А мы запремся вместе?» осторожно спросила Арина. — За тебя моя дочь попросила, — сказал Сёма. — Скажешь ей потом спасибо. Но учтите оба. Лодка моя. Я довезу вас до материка, а там катитесь на все четыре стороны. Я больше вашими проблемами не занимаюсь, понятно? — Сурово, — сказал Ваня немного обиженно. — А ты как хотел. Ты сам здесь по одолжению, а начинаешь условия диктовать. — У меня есть свои дела, которые я не могу отложить. «Я всем сердцем хочу, чтобы ты нашла своих детей», — сказал он Арини. «Просто понимаю, что помочь тебе никак не смогу». Ваня откашлялся. «Там ты говорил, что папаша мне что-то передавал». «Да, что твое, то я тебе отдам. Мне чужого не нужно», — сказал Сёма. «Но на континенте нам придется попрощаться. Вы согласны?» Арина кивнула. Ваня секунду подумал, но потом мне хотя тоже кивнул и сказал. «Я иногда не верю, что ты ничего не помнишь». Слишком уж ты грамотный. Я себя в этом мире не помню, а сам мир помню очень хорошо. Не этот конкретно, а вообще. Людей помню, какие они и как себя ведут. Возможно, поэтому и вижу ситуацию чище, чем другие, без налета. Как ты объяснишь остальным, что плывешь с нами? Или втихаря смоешься?» — спросил он у Арины. Она пожала плечами. «Не знаю пока. Вроде бы и сказать нужно, но не знаю как». «Ладно, решай сама, дело твое, не буду вмешиваться». «Но мы сегодня отплываем, учтите», — сказал Сема и пошел прочь. Он шел и думал, что вел себя сейчас не очень характерно для того, каким он себя привык представлять. А может, он такой и есть на самом деле. Юна говорила, что он может быть любым, каким сам захочет. Возможно, немного жесткости не помешает. ничего он так завелся? Из-за того, что ситуация в самом деле была не очень прозрачная, или из-за того, что свои проблемы ему и в самом деле важнее. Ему резко расхотелось что-либо делать, а захотелось отдохнуть от всего. Он понял, что не выспался в лодке совершенно. Рухнув на пляже, возле одиноко стоящего дерева, он закрыл глаза. Почти сразу начал проваливаться в сон, и вдруг увидел лицо, то самое. Когда в них начали стрелять, у него было озарение, а во всей этой суете он про него забыл. Ну, не то чтобы совсем а скорее отложил в дальний уголок сознания и там бережно хранил. И вот теперь время пришло. Он бережно извлек этот образ. Да, вне всяких сомнений, это была она. Это была Лиана. Он несколько раз повторил ее имя. Красивая Лиана. И главное, привычная. Он прошептал его вслух, и оно легло на язык как родное, как будто он произносил его тысячи раз, и губы помнили это движение лучше, чем любое другое. Амазонка начала растворяться, и потом выплыла из тумана вновь. Но теперь немного другой была одета по-другому, и взгляд отличался. Был каким-то более мудрым, что ли. Рядом был какой-то мужчина, красивый и с обнаженным мускулистым торсом. Но он всему почему-то совсем не взволновал. Он сразу решил, что это друг. Просто друг, который помогает. Чем была обусловлена такая уверенность, он не знал. Вдруг он увидел рядом ребенка. Это было странно. Ребенок же должен был только сейчас родиться, а этот уже большой, относительно большой. Вдруг откуда-то прорезался звук, и он стал слышать, что происходит. Леана как раз говорила: Как жаль, что папа тебя не видит, долетела до него. Папа придет, ответила ей малыш. После придет, добавил он, и звук пропал. Взрослые еще что-то говорили, а ребенок вдруг повернулся и посмотрел семи прямо в глаза. Сема вздрогнул и упустил видение, оно рассыпалось на множество осколков. Одно он знал твердо, это было на самом деле, но происходило не сейчас, а раньше. Сейчас же ему просто это показали. И еще он твердо знал, что нужно торопиться, сильно торопиться.